Эпилог Ты уверен в надежности защитных чар? Вопрос задается тихо, с нервной ноткой. Человек тревожно оглядывается по сторонам, щурится от бликов на воде. Лодка скользит по каналу среди многих лодок, увозя двух мужчин от пристани. Внешне неотличимая от себе подобных с таким же, как у всех, светлым навесом. Но она другая, сходство ее иллюзорно. Дорогой друг, неужели ты думаешь, я стал бы говорить о таком безнадежной защите? Второй пассажир в противовес своему собеседнику почти вальяжен. Это не провокация? Сейчас не до провокаций. Он подается вперед. Если драконы обживутся, мы их никогда не выгоним. Пора действовать, и действовать решительно. Я не заметил в Аранском особого желания править с нами. И что? Думаешь, из-за этого он откажется от целого королевства, от двух королевств? Не исключено, что он лишь изображает безразличие, чтобы усыпить нашу бдительность. Секретарь его действует весьма активно. Упустим момент, и все потеряем. Но что делать? Не убивать же короля». Нам тогда Аранские войну на уничтожение объявят, а его младший брат – дракон с Деней. Мы не справимся. Да и бронированного дракона убить непросто. Но возможно. Особенно, если он этого не ожидает. Или убить его секретаря. Он обычный дракон, а проблем от него больше. Нужно показать им, что мы не потерпим здесь драконов. Прямо на завтрашнем собрании ты ведь… Нет! Мужчина встает и лодка покачивается. «Зачем нам это? Разве это освободит новый Дрент от захватчиков?» «Сядь! Нам не нужна война с драконами!» Мужчина нервно мотает головой. «Не такая? У тебя нет выбора. Ты расскажешь все о защитных чарах дворца и поможешь их снять, чтобы принести...» «Нет!» Побледневший мужчина сдвигается к краю лодки, оглядывается. Но люди в проплывающих мимо лодках не смотрят на него, не замечают его странного поведения, словно вовсе не видят. «Ты сошел с ума?» «Нет», — улыбается его спутник. «Союзники нового Дрента здесь. Ты выбираешь их сторону или сторону драконов». «Они собираются убить и Лоренера Аранского?» «В идеале его, но удовлетворятся и бешеным псом». И собираются сделать это на завтрашнем собрании, пока драконы не обжились, не нарушили связи, не изменили все защитные чары. Ты поможешь? А если нет? Ты же понимаешь, что в этом случае наши союзники не позволят себе покинуть эту лодку. От вкрадчивого, обманчиво мягкого тона волосы на теле попавшего в ловушку мужчины становятся дыбом. Этим же тоном задается уточняющий вопрос. Ты поможешь убить драконов на завтрашнем собрании? Да. Где твоя уверенность, дорогой друг? Что-то не слышу я в твоем голосе, жажду борьбы с ненавистными драконами. Хорошо, я помогу организовать покушение. Мужчина вздергивает подбородок, пытаясь отвлечь внимание